Глава двадцать вторая. Следующим утром Солнце светило уже ярче, резко высвечивая жухлую траву и голые ветви. Улицы выбелело так. что глазам было больно. Кейт вышла из такси, на мгновение задержалась под теплыми лучами и тут же нырнула в темные недра метро. Сегодня она припозднилась. Утренние работяги уже проехали, станция выглядела заброшенной. Из тоннеля доносился стихающий гул ушедшего поезда. Кейт опустилась на пластиковое сиденье. Глаза слепались от недосыпа. Вечером она пыталась дозвониться до Колинза, но тот не брал трубку. Пришлось оставить сообщение с просьбой перезвонить. Не в силах унять тревогу, она проверила замки на двери, выключила свет в гостиной и выглянула в окно. Темная улица была пуста, внизу клубились тени. Кейт замерла у окна в ожидании... что одна из них шевельнется. Устав ждать, она легла в постель, но почти всю ночь провела без сна, прислушиваясь к каждому скрипу остывающего дома. На табло высветилось расписание. Следующий поезд прибудет через две минуты. Со стороны выхода послышался гулкий звук шагов. Кейт прикрыла зевок рукой и оглянулась, Расчитывая увидеть нового пассажира. Никто не появился. Шаги послышались снова, ближе, потом стихли. Кейт напряглась. Звук раздался в третий раз с другой стороны. Кейт быстро огляделась. Вокруг было тихо и пусто. Ей запоздало вспомнилось предупреждение Коллинза «Избегайте пустынных мест!» Она встала, судорожно, Выставив перед собой сумку, затем осторожно двинулась по платформе. До выхода оставалось пять метров. Три, полтора. Донесся еле слышный шорох, словно от обертки, гонимой ветром. Или дыхание. Показалось, здесь никого нет. Выход находился прямо перед ней. Ступени вели наверх. «Беги — Беги! Сзади раздался шум. Она обернулась, готовясь закричать. Из туннеля на станцию ворвался поезд. В освещенных прямоугольниках окон виднелись силуэты пассажиров. Кейт прижалась к стене, оглядела платформу. Та была пуста. Поезд остановился. Двери с шипением отворились. Пассажиры стали выходить наружу. Кейт подбежала к ближайшему вагону и буквально запрыгнула внутрь. Больше вагон... Никто не зашел. К тому времени, как Кейт добралась до офиса, она почти убедила себя, что ей почудилось. Ветер из тоннеля, клочок бумаги — ее воображение. Она улыбнулась при мысли, что едва не выбежала из метро, испугавшись пакета из-под чипсов. А потом вспомнила про Элиса, стоявшего вчера в подъезде, И улыбка погасла. Несмотря ни на что, день выдался хорошим. Внезапно объявился импортер художественных изделий из Южной Америки и заказал рекламу выставки мексиканских украшений. «Вашу фирму мне порекомендовал приятель», сообщил мужчина со слабым американским акцентом. «Я месяц отсутствовал в стране и через неделю снова уезжаю, поэтому у меня нет времени выбирать». «Вас интересует мое предложение?» «Еще как интересует!» От перспективы заключения нового контракта Кейт приободрилась. Она увлеченно читала материалы, которые заказчик прислал ей по электронной почте, когда по внутренней связи позвонила Кэролайн и сообщила, что внизу ожидают инспектор Коллинз и сержант Дайкин. Кейт попросила, пригласить их к ней в кабинет странно, что Коллинз явился лично. Господи, только бы они его поймали. В душе загорелась искра надежды. Когда полицейские вошли, стало ясно, надежда напрасно. Инспектор выглядел усталым. Кресло жалобно скрипнуло под его весом. Сержант улыбнулся, но улыбка вышла неискренней. Вы получили мои сообщения? — спросила Кейт. Колин кивнул. Он собирался что-то сказать, однако Кейт не могла ждать. Ей не терпелось выложить последние известия. «Он был здесь!» — выпалила она. «Вчера днем!» Инспектор насторожился. «Элис, вы его видели?» «Нет, другой человек. Я узнала об этом только вечером, потому вам и позвонила». «Поскольку он его видел?» «Около четырех часов дня». Элис стоял в подъезде через дорогу. Кто его видел? Пол Сазерленд. Тот самый, которого арестовали по подозрению во взломе. Он позвонил вчера вечером и... В чем дело? Оба полицейских удивленно возрились на нее. Дайкин метнул быстрый взгляд на инспектора. Что такое? Сержант тут же уставился в свой блокнот. Пола Сазерленда сегодня ночью убили, — тихо произнес Коллинз. Кейт словно перенеслась в недавнее прошлое, когда те же двое мужчин сообщили ей о смерти Алекса Тернера. — Кто-то поджег его дом, — продолжил инспектор. Налил бензин щель для почты, а потом забросил бомбы с бензином в верхние и нижние окна. «Кто-то!» — эхом повторила Кейт. Ей вспомнились слова Пола. Он заметил меня и так посмотрел. Колинс потер глаза. На коже, примятой пальцами, остались складки. Пока мы не установили личность преступника. Соседи слышали звон стекла и видели на другой стороне улицы какого-то человека. Он глядел на огонь и убежал, лишь когда его окликнули. У нас нет подробного описания внешности, но, похоже, это Эльс». Кейт закрыла глаза, мысленным взором увидела пламя, почувствовала запах бензина. «Вы сказали, что говорили с Полом Сазерлендом», — произнес Коллинз. «Можете вспомнить, во сколько?» «Не поздно. Часов восемь. Пожар начался около трех часов ночи. Произошла накладка. Мне доложили только час назад, иначе я известил бы вас раньше, — извиняющимся тоном произнес он. От внезапной мысли у Кейт скрутило живот. — Вы хотите, чтобы я опознала Пола? Коллинс ошарашенно взглянул на нее. — Господи, конечно, нет. Его уже опознали. Я просто пришел сообщить, вот и все. Он неловко повернулся в кресле. «А еще хотел поговорить о вашей безопасности. Учитывая обстоятельства, будет разумно предпринять дополнительные меры предосторожности». У Кейт пересохло во рту. «Думаете, он собирался напасть на меня, а потом заметил Пола и шел за ним до его дома?» «Мы этого не знаем», — твердо ответил Коллинз. «Однако вам стоит завести персональную сигнализацию». если у вас еще нет. Мы установим тревожные кнопки здесь и в вашей квартире, но мне будет спокойнее, если вы на время переедете в другое место. У вас есть друзья, у которых можно пожить? Я... Мне нужно подумать. Или переселяетесь в отель. Всего на несколько дней. Кейт с трудом кивнула. — Хорошо, только я должна забрать свои вещи. На лице Коллинза отразилось облегчение. «Сообщите мне, где остановитесь, и помните мои слова. Старайтесь находиться в людных местах, а если нужно куда-то поехать, пользуйтесь такси, а не общественным транспортом». Кейт молча кивнула. Инспектор встал. Сержант тоже. «Понимаю, мне легко говорить, но старайтесь не вешать нос». Коллинз изобразил неубедительную улыбку. «Мы его к вам не подпустим». Сразу после ухода полицейских Кейт без объяснений распустила сотрудниц по домам, забронировала номер в недорогом отеле рядом с Оксфорд-стрит и вызвала такси до дома. Улицы такие солнечные утром с наступлением сумерек стали серыми. Машина застряла в пробке. Кейт слушала гудки, вдыхала выхлопные газы и наблюдала за тикающим таксометром. Она вновь и вновь вспоминала разговор с Полом. Каждое слово, каждая интонация теперь звучали как предостережение. Последнее, что он сказал ей — «береги себя». Она не потрудилась ответить ему тем же. Надо было предупредить его. Будь осторожен, он опасен, он сжигает людей заживо. А она этого так и не сказала. Наконец такси притормозило у дома. Уже почти стемнело. Кейт расплатилась с водителем и вышла из машины. Она собиралась попросить его подождать, но не успела. Он тут же уехал. На улице не было ни души. Кейт поспешно вошла в подъезд. и нажала клавишу выключателя. Мелькнула голубая вспышка, и холл погрузился во тьму. Кейт невольно вскрикнула. Ничего страшного, просто лампочка перегорела. Ее затрясло. Поднявшись наверх, она первым делом задернула шторы и лишь затем включила свет. В квартире было угнетающе тихо. Кейт сняла с платяного шкафа чемодан и принялась собирать вещи. Внезапно затеснила в груди, в глазах защипала. Наконец ее прорвало. Она стояла перед полусобранным чемоданом, не в силах шевельнуться, и плакала на взрыд. — Господи! Г Господи! События последних недель обрушились на нее с невиданной силой. Ничего не видя от слез, Кейт спустилась в коридор, схватила телефон и не гнущимися пальцами набрала номер. Раздался автоответчик с голосом Люси. Кейт едва опять не разрыдалась. Ей стоило огромных усилий дождаться, когда запись окончится. «Люси, это Кейт. Прости меня, пожалуйста». На том конце взяли трубку. «Да». Голос Люси был лишен всяких интонаций. Кейт чуть снова не расплакалась, на сей раз от облегчения. — Это... это я. Прости, знаю, что не следует вот так звонить, но... — Пожалуйста, можно мне приехать? — Молчание. — Люси. — Снова молчание. — Хорошо. Кейт сбивчиво поблагодарила и повесила трубку. Она вытерла слезы, вызвала такси, и закончила собирать вещи. Было бы слишком самонадеянно ожидать, что Люси и Джек предложат остаться. Но ей страстно хотелось повидать их, прежде чем ехать в отель. Лучше уж выслушать критику из уст подруги, чем страдать в одиночку. Свет уличных фонарей порождал зловещие тени. Кейт села в такси, запинаясь, сообщила водителю адрес и принялась смотреть в окно, на безмятежный город. Когда автомобиль подъехал к дому Люси и Джека, ее охватила тревога. С тех пор, как она была здесь последний раз, минула целая вечность. Кейт помедлила, держась за ручку ворот. Люси так и предсказывала. «Я попала в беду и прибежала к ним». Неважно, сколько недовольства и обвинений, Обрушить на нее подруга, лишь бы не прогнала. Ей не перенести еще одной утраты. Собравшись с духом, она нажала на звонок. Послышались шаги. На пороге показалась Люси. Они молча смотрели друг на друга. В глубине дома бормотал телевизор, из кухни и гостиной лился яркий свет. Пахло едой и подгузниками. Люси отодвинулась, впуская гостю в дом. Не глядя ей в глаза, Кейт обогнула громоздящиеся в коридоре коробки Джека и направилась в гостиную. По телевизору показывали какую-то суматошную детскую передачу. Джек и Эмили сидели на диване, не отрывая взглядов от экрана. Когда Кейт вошла, они даже не обернулись. Ангус возился в манеже. Странно, ведь он давно его перерос. Завидев Кейт, малыш расплакался и протянул руки. Кейт инстинктивно бросилась к нему, готовясь произнести вымученно веселое приветствие, но стоило ей подойти к дивану, как она лишилась дара речи. Рты у Джека и Эмили были заклеены коричневым скотчем. Разум отказывался воспринимать происходящее. Сзади послышался шум. Кейт обернулась. Люси стояла в дверях, запрокинув голову. У ее горла поблескивал длинный кухонный нож. За ней показался Элис, свободной рукой, крепко сжимавший руку пленницы повыше локтя. «Прости», — еле слышно прошептала Люси. Ее залитое слезами лицо припухло, в глазах плескался ужас. — Прости меня. Никто не двигался. Время словно застыло. Кейт сделала шаг назад. Элис втолкнул Люси в комнату. Его глаза лихорадочно блестели, лиловые синяки под ними резко контрастировали с мертвенно-бледным лицом. Он сильно осунулся, волосы свалялись, щеки и подбородок покрывала клочковатая борода. «Прости», — тяжело дыша, — повторила Люси. Только сейчас Кейт заметила ее запачканную одежду, немытые волосы, изможденный вид. Он угрожал детям, велел делать, как он скажет, иначе. Она затравлена... взглянула на Эмили и Ангуса. «У нас не было выбора. Мы старались. Заткнись!» Люси умолкла. Ее губы дрожали. Она стояла высоко, подняв подбородок, подальше от ножа. Джек издал придушенный звук. Его руки и ноги тоже были в несколько слоев замотаны скотчем, на левом виске желтел синяк. Сидящая рядом с ним Эмили тоже была связана. По щекам девочки катились слезы. «Ах ты сволочь!» — в ярости выкрикнула Кейт, повернувшись к Элису. «Они-то чем провинились?» Тот моргнул, но не убрал нож от горла Люси. «Они твои друзья!» «При чем тут дети?» Кейт подошла к Эмили. «Держись!» Она попыталась улыбнуться и взялась за край скотча, закрывающего рот девочки. — Нет! — поспротивился Элис, но Кейт уже отодрала скотч. Клейкая лента отошла с тошнотворным звуком. Кожа под ней мгновенно покраснела. Эмили заплакала. — Теперь ты доволен? — прорычала Кейт, обращаясь к Элису. Тот как будто растерялся. Она приблизилась к манежу, в котором рыдал Ангус. — Не трогай его! Ноги малыша тоже оказались замотаны скотчем, чтобы он не мог выбраться из манежа. Кейт наклонилась, намереваясь взять его на руки. Я сказал Не-не-не трогай! Элис в бешенстве буравил ее взглядом, крепко стискивая побелевшими пальцами рукоять ножа. Острый кончик упирался прямо в горло Люси. Кейт выпрямилась. Вся ее храбрость испарилась. Ладно. «Прости. А Отойди от них!» Она передвинулась в центр гостиной. «Понимаю, ты злишься на меня, но не надо впутывать моих друзей. Они не сделали тебе ничего плохого. Заткнись!» «Отпусти хотя бы детей. Заткнись!» я сказал — сказал. «Посмотри, они же напуганы до смерти. Это всего лишь дети. Как ты мог так с ними поступить?» Потому что мой ребенок мертв! Кейт вздрогнула. Лицо Элиса исказилось. Я солгала, произнесла она, стараясь держаться спокойно. Я не делала аборт, я обманула тебя, потому что ты лыжешь сейчас. Нет, во вранье! Послушай меня, я не делала аборт. Врешь, лживая сука! Кейт отшатнулась, испугавшись, отразившейся на его лице ненависти. Он тебе не поверит, дрожащим голосом проговорила Люси. Молчать! велел ей Элис. По щекам Люси потекли слезы. Я пыталась убедить его, что ты не стала делать аборт. Не смейте, а говорить обо мне, как будто меня здесь нет, заорал Элис, рука, держащая нож, напряглась. Элис отпустил Люси и толкнул вперед. Та споткнулась и чуть не упала. Кейт попыталась помочь, ей, однако он ткнул ножом в ее сторону. Отойди от нее. Люси вытерла глаза ладонью. Голова ее тряслась, как у дряхлой старухи. Сядь в кресло, велел ей Элис. Она подчинилась. Бери ск скотч. Обратился он к Кейт, указывая на рулон, лежащий на кофейном столике. — Послушай, бери скотч, — я сказал. Кейт подошла к столику и взяла рулон. — Обмотай ей лодыжки, потом запястья. — Пожалуйста, не надо. Живо! Кейт взглянула на связанного Джека. Тот, не отрываясь, смотрел на нее поверх коричневой ленты словно пытаясь что то сообщить нижняя губа эмили дрожала ангус продолжал плакать встав ближе кейт почувствовала кислый запах немытых тел на полу лежали пустые консервные банки некоторые уже покрылись пушистой плесенью между ними валялись скомканные куски скотча их было так много что и не сосчитать Только сейчас Кейт осознала ужас происходящего. Горлу подкатила тошнота. Сколько он здесь находится? Она уже знала ответ. Все это время. С момента убийства Алекса Тернера. Тут не только надежное убежище, но и еда, деньги, печатное оборудование Джека, компьютер и доступ к интернету. а еще близкие ей люди, которых можно держать в заложниках и мучить вместо нее. «Сперва лодыжки!» — повторил Элис. Кейт опустилась на колени перед Люси. Казалось, все это происходит не с ней, а с кем-то другим. Онемевшими пальцами она освободила конец рулона. Джек издал какой-то звук. Кейт взглянула на него. Он с отчаянием смотрел на нее и яростно мотал головой. Живее! Заорал Элис и, крепко сжав нож, шагнул к нычащему Ангусу. Кейт один раз обмотала скотч вокруг ног Люси. Их уже обвивали красные отметины. Давай еще, кто уже! Ее посетила слабая надежда. «Мне нечем отрезать». Г «Грызи!» Надежда угасла. Кейт зубами оторвала скотч от рулона. «Теперь запястье. Заклей ей рот». «Зачем?» «Выполняй!» Люси закрыла глаза, сжала губы. Кейт приложила к ним скотч, выпрямилась и провела рукой по ленте. «Теперь доволен?» Элис злобно взглянул на нее и указал в угол комнаты. «Возьми это!» В углу стояло оборудование и расходные материалы для бизнеса Джека. Груда картонных коробок и контейнеров. Сверху лежала стопка плакатов. Вероятно, Элис вспомнил свои беседы с Джеком о типографском деле и явился сюда уже с готовым планом. А может, идея пришла к нему позже, когда Люси и Джек были обездвижены, и он получил доступ к их имуществу. Потом Кейт увидела, куда указывает Элис, и ей стало не до размышлений. Рядом с плакатами и оборудованием стояла красная пластиковая канистра с бензином. Теперь стало ясно, о чем пытался сообщить Джек. «Нет, нет, ты...» Б «Бери!» «Пожалуйста!» Кейта секлась не в силах сообразить, каким именем его назвать. «Пожалуйста!» «Не надо!» Б «Бери!» «Отпусти их! Я уже здесь! Они тебе не нужны!» Элис двинулся вперед, подошел к Джеку и приставил нож к его горлу. «Бери!» Она медленно приблизилась к канистре. В глаза бросился ворох плакатов. На сей раз ее улыбающееся лицо было приставлено к телу женщины, держащей мертвого ребенка. Фото черно-белое, возможно, из зоны военных действий. Сверху наложены языки пламени. Мать и дитя как будто охвачены огнем. Внизу напечатаны пять слов. Кейт Пауэл, Гори в аду. Кейт отвернулась. У ног стояла канистра с бензином, рядом банки с растворителем. Там же баллоны аэрозольного клея. На всех, предупреждающие знаки, огня опасно. Она подняла тяжелую красную канистру. Изнутри послышался плеск. «С Сними крышку! Кейт подчинилась. Липкая крышка повисла на полоске пластика. Тошнотворно-сладко запахло бензином. — Лей! — Пожалуйста, не надо. Элис схватил Джека за волосы, запрокинул ему голову, прижал нож к шее. Трясущимися руками Кейт наклонила канистру. Из широкого горла хлынула струя бензина, Разлилась по коробкам и контейнерам с чернилами. Потекла на ковер. Намочила улыбающееся с плакатов лицо на фоне напечатанного пламени. — Теперь шторы! Кейт плеснула на тяжелые портьеры. Там, куда попал бензин, ткань потемнела. — И ковер! — приказал Элис. Голос звучал глухо, заторможенно. Заикание почти исчезло. — Иди сюда и лей! Он отошел в сторону. Кейт двинулась к дивану и креслам, на ходу выливая бензин из канистры. Там осталось меньше половины. — Лей на них! Кейт молча покачала головой. Элис снова прижал нож к горлу Джека. Его глаза сверкали, зрачки расширились. Давай. Эмили начала тихо всхлипывать. Ей сипло в торе Лангус. Ручка канистры стала скользкой. Не могу. Тяжело дыша, Элис протянул руку. Дай мне. Кейт не шевельнулась. Я сказал дай мне. Нервно выкрикнул он. Она отшатнулась. «Помнишь, что ты сказала?» Элис отодвинулся от Джека и сунул руку в карман. «Его сожгли в печи!» «Или забыла!» Он достал коробок спичек. «Я покажу тебе, что значит страдать!» Кейт швырнула канистру ему в лицо. Он едва успел поднять руки и бросилась прочь. Элис схватил ее, но она вырвалась и помчалась по темному коридору, огибая коробки Джека и расшвыривая их за собой. Входная дверь оказалась заперта. Кейт дернула ручку. Со стороны гостиной донесся шум. К ней бежал Элис. Она опрометью кинулась наверх. Там было темно. В дальнем конце коридора виднелся бледный квадрат окна. Задыхаясь, Кейт побежала туда. На лестнице послышался звук шагов. Она открыла ближайшую дверь. В комнате царил мрак. Судя по запаху талька и фломастеров, это была детская. Кейт попыталась нащупать замок или защелку, но не нашла. Она вслепую двинулась вглубь комнаты, лихорадочно припоминая, где-то можно спрятаться. Стукнулась ногой о кровать. Ориентируясь по ней, подошла к нижному стеллажу. уперлась в стену. Ощупала неподатливую твердую поверхность, наткнулась на маленький столик, Схватилась за него, чтобы тот не упал, едва не опрокинула ночник. Элис шел по коридору, одну за другой открывая двери. Кейт осторожно поставила ночник на место, вжалась в проем между столиком и стеллажом. Попыталась успокоить сбившееся дыхание, прислушалась. Открылась еще одна дверь, уже ближе. Рука выше локтя соднила. Кейт решила проверить, что там, и едва не вскрикнула от острой боли. Прикусив губу, она нащупала длинный порез. От прикосновений, испачканных бензином, пальцев рану защипала. Ей вспомнился рывок, который она почувствовала, пробегая мимо Элиса и острое лезвие ножа. В коридоре Скрипнула следующая дверь. Кейт крепко зажмурилась, прикрыла руками живот. От приторного запаха бензина ее мутило. Снаружи послышались шаги. Сердце гулко колотилось о ребра. Она подумала о втором, маленьком, невинном сердечке, бьющемся в такт с ее собственным. Дверь отворилась, шаркнула по ковру. Кейт открыла глаза, но увидела только тьму. Кейт! В тишине негромкий голос прозвучал словно крик. Замерцал тусклый свет. На столе зажегся ночник. Комната, наконец, приобрела очертания. Показались кроватки, мягкие игрушки. Из-под абажура таращился Микки Маус. Элис стоял в дверях. держа руку на выключателе. Его глаза покраснели, на одежде темнели мокрые пятна. В воздухе распространялся сильный запах бензина. Кейт шагнула в сторону, надеясь прошмыгнуть мимо него, но он закрыл с собой выход. В его руке блеснул нож. Она снова забилась в проем между стеллажом и столом. Элис замер посреди комнаты. «Не надо было тебе этого делать!» Кейт не понимала, что он имеет в виду. То ли не следовало убегать, то ли делать аборт. От страха она не могла вымолвить ни слова. «Ты не имела права. Это был мой ребенок». Он перевел взгляд на ее руку. «У тебя кровь». Кейт опустила глаза. На левом рукаве пальто зиял длинный разрез. Она почти забыла о ране, но теперь та снова запульсировала. Боль придала ей храбрости. «Почему ты так расстроен?» Она вытерла рукав и продемонстрировала окровавленную ладонь. «Ты же именно этого и добивался!» На лице Элиса появилось затравленное выражение. Я. «Я не хотел». «Не хотел? А чего ты тогда хотел?» Напряжение, скопившееся из-за многонедельного страха, прорвалось наружу. Кейт захлестнула ярость. Она выбросила вперед раненую руку. «Или это я заставила тебя порезать меня?» «Нет, я...» «Тогда кто?» «Кто заставлял тебя творить все это?» «Кто заставил тебя убить Алекса Тернера?» Он оторвал взгляд от раны. «Я же сказал, я не хотел!» «Тем не менее он мертв. Ты знал, что его жена беременна?» «Нет», — ошеломленно воскликнул Элис. «Она была на девятом месяце. Их ребенок, наверное, уже родился. Но Алекс Тернер его не увидит, потому что ты его убил». — Нет! — он с жаром потряс головой. — Я не... Ты убил его! А теперь хочешь убить ни в чем не повинную семью! Замолчи! Элис шагнул вперед. Однако Кейт было не остановить. — А то что? Ты все равно сожжешь меня. Ты уже меня ранил. Что дальше? — Не знаю! — выкрикнул он. — Оставь меня в покое! «Оставить тебя в покое?» Кейт гневно взглянула на него. «Ты сам-то себя слышишь! Подумай, что ты делаешь!» Его лицо исказилось от боли. «Опусти нож!» Она едва не назвала его Алексом, и чтобы скрыть неловкость, выпалила, не подумав. «Тебе нужна помощь!» Элис вскинул голову. «Помощь? Чтобы мне задавали глупые вопросы?» и рассказывали, в чем моя проблема. Никто не хочет мне помочь. От меня лишь требуют, чтобы я ввел себя как следует и никого не беспокоил. Вот и все. Никому нет дела, когда беспокоит меня. Всем на меня наплевать. Мне не наплевать. Кейт этого не сказала. Люси и Джеку не наплевать. «Нет, наплевать! Я б пришел к ним, но они такие же, как остальные!» «А как же Ангус и Эмили? Ты их убьешь? Сожжешь заживо, как своих родных?» Он отшатнулся, словно от удара. «Кто тебе сказал?» «Неважно. Главное, что это правда». «Нет!» «Да, правда. Пока твои мать, отец и братья спали, ты поджег дом, и смотрел, как они горят. Все было не так. Это вышло случайно. Ты случайно поджег дом? Да. Нет, я не... В голосе Элиса слышалось страдание. Я не хотел такого. Просто хотел, чтобы меня заметили. Родители вечно ссорились и оставляли меня с Майклом и Эндрю, а те... Делали со мной всякое, обижали. Я много раз говорил маме и папе, но они не слушали, не верили мне. Бабушка пыталась рассказать им, но они стали кричать. А потом она упала на пол, ее лицо посинело. Мне сказали, она умерла, никому не было до нее дела. кроме меня, поэтому я зажег огонь и подумал теперь они выслушают теперь узнают и извинятся его взгляд устремился куда то вдаль я смотрел в огонь будто в иной мир и и меня ничего не тревожило костер становился все больше больше это было прекрасно А потом уже не так прекрасно. Не правда ли?» — проговорила Кейт. Лицо Элиса затуманилось. Он словно вернулся с небес на землю. «Да». На мгновение он показался ей совсем мальчишкой, одиноким и напуганным. «Ты не хотел им навредить?» «Нет». «Ты хочешь навредить Ангусу и Эмили?» Он покачал головой. «Тогда отпусти их. Пожалуйста». «Не могу». «Почему?» «Слишком поздно», — еле слышно ответил он. «Нет!» — Кейт сорвалась на крик. «Не поздно! Подумай, как ты будешь чувствовать себя потом!» Элис поднял глаза. «Не будет никакого потом». На его лице вновь появилось такое же выражение, как в тот раз, когда мужчина бросился в праздничный костер. Может, для него этот способ не казался жутким. — Так вот, чего ты хочешь. Да Кейт, наконец, дошло. И всегда хотел. Его пальцы крепко сжали рукоять ножа. — Я должен это сделать. «А Пол Сазерленд!» — в отчаянии воскликнула Кейт. «Ты тоже должен был его убить!» «Он это заслужил!» — резко ответил Элис. «Потому что ударил тебя! Ты действительно настолько жалок?» Он промолчал. Лишь через пару секунд Кейт поняла, в чем дело. «О, Господи! Ты убил его за грубое обращение со мной? Элис отвел взгляд. — А сам ты как со мной обошелся? — Это другое дело. — Почему? — Потому что ты убила нашего ребенка. — Да не убивала я нашего ребенка! — выкрикнула Кейт. — Никого я не убивала! Я беременна! Меня до сих пор тошнит по утрам и... — О, Господи! Она в отчаянии закрыла лицо руками. Элис по-прежнему смотрел на нее, но в его глазах появилось незнакомое, почти испуганное выражение. Я солгала про аборт, тихо проговорила Кейт. Я хотела сделать тебе больно. Мне сказали, что ты умер, и попросили опознать твое тело. Так я выяснила, что ты не Алекс Тёрнер. и мне захотелось отплатить глазам подступили слезы господи от чего ты ждал я же полюбила тебя он смотрел на нее как будто пробудился от кошмара и понял что попал в другой значит ты по, -по прежнему беременна кейт устало кивнула Раздался еле слышный стон. Элис, обхватив себя руками, раскачивался из стороны в сторону. По его щекам текли слезы. — Боже мой! Он страдальчески прикрыл глаза. — Все пошло не так. Кейт чуть отодвинулась от стены. — Отпусти нас. Это легко можно сделать прямо сейчас, верно? Не нужно никому причинять зло. Он продолжал раскачиваться беззвучно, плача. — Ты же не хочешь навредить ребенку? — Элис покачал головой. — Тогда отпусти нас. Дай мне нож и позволь уйти. — Прости. Будто не услышав пробормотал он, я все испортил. — Прости меня. Не переставая плакать, Элис двинулся к ней. Кейт не поняла, за что он извиняется? За то, что уже сделал, или за то, что собирается сделать? Она увидела нож и инстинктивно столкнула ночник на пол. Раздался громкий хлопок, разбилась лампочка. Пропитанная бензином одежда Элиса вспыхнула. Комната озарилась неестественно ярким светом. Кейт... Оцепенела от ужаса. Элис пытался сбить пламя с рук и груди мгновение, и огонь охватил его плечи и голову. Звякнул выпавший нож. Элис закричал, извиваясь всем телом. Его волосы вспыхнули. Свет в комнате стал ярче, желтее. От запаха паленой плоти Кейт едва не вырвала. Она подбежала к Элису, чтобы помочь, но тут же отдернула. Испачканные бензином руки, голубоватое пламя окутало их, словно перчатками. Почувствовав боль, Кейт в панике принялась хлопать ладонями о пальто. Она схватила покрывало с ближайшей кровати, попыталась накинуть его на Элиса, но тот метнулся прочь, наткнулся на стену и, наконец, выбежал из комнаты. На стенах заплясали безумные тени, пока он, спотыкаясь, и, отчаянно размахивая руками, мчался к выходу. Кейт поняла, что сейчас произойдет. Элис ударился о перила в конце коридора, слишком далеко, за пределами ее досягаемости, и быстрым отточенным движением перепрыгнул через них. Раздался глухой удар. Внезапно стало темно. Не потрудившись нащупать выключатель, Кейт побежала вниз. приблизилась к распростертому телу. Элис упал на коробки у входа в подвал. По полу рассыпалась бумага. От удара огонь частично потух, но одежда кое-где еще горела. Языки пламени уже принялись лизать коробки и бумагу. В лучах света, льющегося из гостиной, они выглядели не столь зловещими. Кейт накинула на Элиса покрывало и стала сбивать пламя. Резкая боль в ноге заставила ее вскрикнуть и отшатнуться. Угол покрывала попал на пылающую бумагу и тоже загорелся. Кейт попыталась погасить огонь, но заметила, что покрывало горит еще в нескольких местах. Она бросила его на пол и принялась затаптывать пламя. Воздух в коридоре заполнился горящими клочками бумаги, похожими на черные листья. Они дрейфовали в сторону гостиной. Запах бензина напомнил об угрозе. Свет в комнате вдруг изменился. Ангус закричал. «Господи, только не это!» Выдохнула Кейт. Она уронила тлеющее покрывало и бросилась мимо Элиса в гостиную. В лицо ударила жаркая волна воздуха. Комната была охвачена огнем. Ковер превратился в алое озеро. Шторы в пылающие полотнища, стопки плакатов факелы, источающие столбы дыма и пепла. Кейт отшатнулась, но детские крики придали ей решимости. Сквозь завесу пламени она заметила, что область вокруг дивана и кресла еще не тронута пожаром. Не раздумывая, она накинула пальто на голову и стремительно вошла в гостиную. Жаркие ладони хлопали ее по спине, хватали за ноги, но Кейт упорно двигалась вперед. Держась подальше от пылающего окна, она подбежала к дивану. Джек изгибался и отчаянно мотал головой. Волосы на его затылке уже начали дымиться. В паре метров позади него остатки канистры с бензином превратились в ревущий столб желтого пламени. Джек ухитрился подтолкнуть Эмили, и она лежала у него на коленях подальше от огня. Морщась от боли в обожженных руках, Кейт сбила пламя с его волос. Люси сидела, связанная с заклеенным ртом. Высокая спинка кресла закрывала ее от огня. Джек мотнул головой и поднял подбородок, призывая Кейт снять скотч с его рта. «Спасай детей!» — Прохрипел он. — А как же ты? — Нет времени. Действуй. В комнате было не продохнуть от жара и дыма. Огонь распространялся все дальше, замыкая кольцо вокруг дивана и кресел. Кейт понимала, что если сейчас выведет детей, то уже не успеет вернуться за Люси с Джеком. Она взглянула на Люси, испуганно моргая, так и внула. Кейт вытащила Ангуса из манежа, сняла Эмили с колен Джека и поволокла прочь. Эмили принялась кричать «Мама! Мамочка!» Джек силился разгрызть скотч, стягивающий запястье. Внезапно Кейт повернула обратно и, не выпуская детей из рук, опустилась перед ним на колени. «Какого черта ты делаешь? Уходи скорее!» прикрикнул на нее Джек, но она уже наклонилась и принялась тянуть зубами край клейкой ленты на его лодыжках. Наконец скотч поддался, и Джек очутился на свободе. Теперь беги! рявкнул он. Кейт встала поудобнее перехватила Эмили и Ангуса. От их тяжести раненую руку дергала. Джек опустился на четвереньки и принялся перегрызать скотч на ногах Люси, помогая все еще связанными руками. Кейт отчаянно тащила детей к дальней стене, прочь от огня. Сверху раздался хлопок, лопнула лампочка, но ее свет уже не требовался. Жмурясь от жара, Кейт прижала лица детей к своему пальто, обогнула пылающую канистру и остановилась. Дверной косяк и ковер перед ним уже пылали. — Джек! — тот выругался. Послышался грохот. Обернувшись, Кейт увидела, что Джек опрокинул кофейный столик, и вытащил из-под него ковровую дорожку. Его запястья были свободны и кровоточили. Он подковылял к ней, морщась от боли в затекшем теле. Позади прихрамывая брела Люси. Ее ноги подогнулись, и она чуть не упала. Кейт бросилась подруге на помощь, но горячий дым выбил воздух у нее из легких. Она закашлялась и зарылась лицом в пальто. Джек принялся сбивать тяжелой дорожкой огонь вокруг двери. Люси подошла ближе, оперлась на плечо Кейт, отчаянно пытаясь вдохнуть. Она силилась отодрать скотч сорта, рта, но запястья все еще были связаны. Внезапный приступ удушья заставил ее согнуться пополам. Кейт, как смогла, поддержала подругу, стараясь не уронить детей. Кожу на лице стянуло от жара. Волосы уже начали гореть. Сквозь дым почти ничего не было видно. В дальнем углу раздался грохот. Взметнулась раскаленная до пламя. Послышались еще хлопки. Взрывались баллоны с клеем. Съежившись у стены, Кейт сквозь рев пламени расслышала лязг металла и вспомнила о жестянках с растворителем. Джек словно прочитал ее мысли. Бросив беглый взгляд на дальний угол, он повернулся к Кейт и Люси. «Бегите!» — крикнул он и накинул на них ковровую дорожку. «Живо!» Хромая, они направились к выходу из гостиной. Ковер под ногами еще горел, но Джек сбил пламя, чтобы можно было пройти, а прикрывающая сверху дорожка — защитила от пылающего косяка. Пара мгновений, и они оказались в относительно прохладном коридоре. Элис по-прежнему лежал лицом вниз. Его одежда обгорела, большая часть коробок вокруг него уже полыхала. Кейт замедлила шаг, но Джек переместил ковровую дорожку между ней и Элисом, скрыв его из глаз. На полу догорала покрывало. задыхаясь от дыма, они побежали к выходу. Джек налег на замок. Через пару мгновений тот поддался. Все вывалились наружу. Вдохнули сладковатый, холодный вечерний воздух. Они брели по дорожке, поддерживая друг друга, пока не дошли до ворот. Кейт оглянулась. Из распахнутой двери валил дым. Не раздумывая, Она опустила детей на землю и побежала обратно к дому. Джек что-то крикнул ей вслед, но Кейт уже вошла в холл и вновь погрузилась в жар и дым. Она подбежала к лежащему Элису, расшвыряла горящую бумагу, схватила его за ноги и потащила к выходу. Костлявые голые щиколотки над обуглившимися кроссовками выглядели жалкими. Через несколько шагов Кейт остановилась, прижала рукав, пальто к носу и рту, как следует вдохнула и снова потянулась к лодыжкам Элиса. А в этот момент рванули жестянки с растворителем. Мелькнула беззвучная вспышка, горячая волна сбила Кейт с ног. Коридор превратился в раскаленную печь. Кейт почувствовала, что с лица сдирают кожу, и поняла — волосы горят. Она хотела крикнуть, но задохнулась. Горячий воздух опалил горло и легкие. Ослепленная болью и дымом, она пошатнулась и тут почувствовала удар. Наступила темнота. Эта ковровая дорожка укрыла ее от огня. Джек потащил Кейт к выходу. Однако она вырвалась и снова ухватилась за лодыжку Элиса. Ушах до сих пор шумело от взрыва. Через мгновение Джек накинул на них дорожку и взял Элиса за другую ногу. Вместе они потащили его к выходу. Кейт едва не упала с крыльца. Наконец Элис рухнул рядом с ней на дорожку. Ее посетило. Смутное воспоминание, которое она не успела полностью осознать. Кейт с Джеком подтащили Элиса к воротам и сбросили с себя тлеющую дорожку. Холодный воздух бальзамом лег на воспаленную кожу. Глаза щипала от дыма. Люси, рыдая, пыталась обнять Джека связанными руками. Кейт повернулась. к лежащему на боку Элису. На него было страшно смотреть. Волосы сгорели, кожа растрескалась, словно пережаренное мясо. От омерзительной вони горелой плоти накатила тошнота. Кейт и сама не знала, что заставило ее вернуться за ним. Вдруг глаза Элиса блеснули. Веки сгорели. Он наверняка ослеп, но глаза все равно двигались, будто что-то искали. Кейт осторожно взяла его за обожженную руку. В горле словно насыпали толченого стекла. Она попыталась заговорить. «Я здесь!» Незнакомый, скрижещущий голос прозвучал далеким эхом сквозь шум в ушах. Элис повернул невидящий взгляд в сторону звука. По его телу пробежала дрожь. Рот приоткрылся. Кейт точно знала, что он хочет услышать. «Я по-прежнему ношу ребенка», — прохрипела она. Он продолжал смотреть на нее невидящими глазами, но больше не двигался. Кейт отпустила его руку и встала. Дом был охвачен пламенем. Из окон и дверного проема валил густой дым. Боль от отжогов становилась все сильнее. Люси освободилась от скотча. По ее щекам текли слезы. Они с Кейт неловко обнялись. Не выпуская друг друга из объятий, женщины плакали. Дом горел. Вдалеке слышался вой сирен.